глава 13 мы были у самой границы тумана и отчетливо ощущала там всплески магии вот только это мало что проясняло понять кто там было невозможно. если разгонять туман то придется приложить сил больше чем стоило бы. В приюте же были только воспитатели уточнила я у арча змейка где да больше никого а змеёныш на той же половине что и мы были, а что такое? «Волнуюсь, как бы не пострадал», — честно ответила я. «У него шкура антимагическая, всё с ним хорошо будет», — заверил меня Арч. «Они его поэтому так долго отдать никому не могли». Превосходно. Новость просто преотличная. Конечно, сейчас можно было бы убраться подальше. Но, во-первых, оставался змеёныш. Во-вторых, там вроде как, по словам дракончика, Хэй был. Неудобно, он ведь за нами пришёл наверняка». «Думаю, сейчас можно плюнуть», — сказал я дракончику, а потом уточнила. «Посильнее». «Прям сильно-сильно?» — радостно воскликнул дракончик. «Да, но метко, снести нужно только туман», — уточнила я, «и чтобы в нас ничего не попало». «Да без проблем, мой человек, я очень-очень меткий», — восторженно заявил дракончик, начиная светиться. «Эй-эй, вы что делать собрались?» Истошно взмявкнул котенок, когда перед нами раздался взрыв, который снес туман, а вместе с ним и остатки, разломанные половины дома в противоположную сторону. Пыль, конечно, поднялась знатная, но минут пять она осядет. «Вы! Вы! Кто же делает такое без предупреждения?» — возмутился Арч. «С кем я связался? Аннет просто мирская гадина, а вы ж дурные на всю голову. От нее побегать можно. А с вами...» я жить хочу». Тише, тише. Никто же не пострадал. Я ласково погладила трясущегося котенка по шерстке, который бормотал что-то плохоразборчивое. «Ни я, ни ты, ни дракон». «Очень утешило», вздохнул Арч. «Он-то чуть раньше в меня плюнуть хотел. Вот же жопа была бы». «Не говори это слово, пожалуйста». Тут же поправила я Арча, Это нехорошее слово, которое не стоит говорить в приличном обществе. «Это вы-то...» — начал было котенок, но вовремя замолчал. «Человек! А что такое?» «О, там человек Хэй!» «Я не ошибся! Вон, смотри, смотри!» — воскликнул дракончик. Когда пыль от плевка осела, я увидела Хэя с обнаженным мечом, который крутил головой из стороны в сторону. «Да, я поняла раньше». «Стой! Человек, если ты поняла, что там Хэй, то почему ты разрешила мне плюнуть?» Дракончик посмотрел на меня таким взглядом, что у меня где-то совесть зашевелилась. «А если бы... если бы...» Я вздохнула, собираясь объяснить, что от плевка Хэй точно бы не пострадал. С его уровнем силы даже десять таких плевков ничего бы ему не сделали. Вот только я опять неверно все восприняла». если бы он на меня обиделся ты же сама говорила что плевать это невежливо и плевать нужно в плохих людей а человек хей hey, точно неплохой я не хочу обижать его думаю он на тебя не обиделся но мы можем подойти поближе и спросить хотя для начала стоит поздороваться предложила я заметив как хей hey, зачем то метнулся а потом раздосадованно ругнулся человек хей hey, привет тебе это ты тут все разломал а зачем Дракончик тут же метнулся к Хею. Искал кое-кого. Честно ответил Хей. Так удобнее было искать, вот и разломал. Вот же юморист. И, как ни странно, моим мыслям вторили слова Арча. Он расфигачил все тут, потому что искал. Кто-то должен ему сказать, что это не самый эффективный способ поиска чего бы то ни было. Кто-то, но не я. Тут же добавил котенок. «И кого же?» Не отставал дракончик от Хэя. Хэй, тяжело вздохнув, сунул руку в карман и вытащил оттуда серо-зеленую змейку. «Змейка!» — воскликнул Арч, аж запустив когти в мое плечо, а потом с каким надрывом произнес. «Живой! Пакость ты, червичиная! Творюга ползучая, хворь ядовитая! Я уж думал, что они тебя сожрали! Чего молчишь? И ей ей ползень! Ты в порядке?» «В порядке он, в порядке», — Успокоил котенка хей Его в подвал кинули, а он там от холода и впал в спячку. Поспит пару дней, сразу придет в норму. И это не змей, кстати. «А кто?» — хором спросили котенок с дракончиком. «Детеныш Василиска». Родители его обыскались. Вздохнул хей а потом зло выплюнул. Половину королевства исколесить, чтобы найти его рядом с домом. Зачем было возить кругами? Что за глупые людишки?» «То есть ты не за нами пришел?» — расстроенно спросил дракончик, а я едва не хмыкнула. «Очень удобно, когда кто-то озвучивает твои мысли. Ты нам помочь не хотел?» «Э-э-э...» растерянно протянул хей hey. «А вам была нужна помощь?» «Не думаю», — ответила я. «А где эти две похитительницы?» «Ту, которая постарше, я связала и оставила в магической тюрьме позади дома». А вот девицу помоложе упустил из-за взрыва. Развел руками Хэй. А вы что тут делаете? Так, то есть ты в этом приюте хотела оставить дракона? Мой человек, ты хотела меня оставить? Тут же спросил дракончик, глядя на меня круглыми растерянными глазами. Ты хотела уйти, но ты мой человек. Я думал, мы пришли сюда вместе, чтобы остаться вместе. В любом случае, мы сейчас... «Уходим вместе. И никуда и не денусь», — сказала я со вздохом, подходя к Хэю поближе. «А где Элис?» «Я ее оставил в гостинице с нашими вещами, а сам пошел по делам. Скоро понял, что пропавший детеныш Василиска где-то рядом. И вот чуть-чуть, просто самую малость не сдержался. Ха-ха!» «И что теперь?» «А теперь надо снять с меня эту повязку!» Влез в наш разговор Арч, постукивая меня лапой в ленте. «Сможешь, госпожа Магиня?» «Мага, просто мага!» вздохнула я, аккуратно подмораживая ленту, чтобы заставить ее потом растрескаться на кусочки. «Пожалуйста». «Спасибо за все!» сказал Арч, спрыгивая с моего плеча. «Может, еще свидимся и побратаемся. Пошел я во свояси». «Какое такое свояси? Куда ты собрался? Ты идешь с нами!» невозмутимо заявил дракончик, подлетая к котенку. «Почему с вами? Зачем?» «Потому что ты сказал, что теперь мой, а раз ты мой, то должен быть со мной». Невинно завершил дракончик, подхватив Арчи за шкирку лапами и взмыв воздух вместе с живым грузом. «Держи, мой человек, так уж и быть, пусть побудет у тебя на плече. Руки мои, плечи его. Ты очень хорошо придумала». «А остальное?» Не удержалась я от вопроса, придерживая котенка, которого забросили ко мне на плечо. «А остальное потом поделим», — сказал шестилетний ребёнок, устраиваясь у меня на руках. «И разве нам не пора возвращаться уже в город? К булочкам, леденцам и Элис?» Я зевнула. «Странно, хоть немного, но я подремала. Откуда такая сонливость?» «Ладно, сейчас на неё нет времени. Нужно вернуться в город, разобраться с похитителями и ещё раз уточнить у Хэя про тот домик. В городе, конечно, можно было попытаться пожить», но что-то мне подсказывало, от логики до интуиции, что нам там не особо обрадуются. К тому же у меня еще появился Арч со своим поразительным словарным запасом. — А господин Хэй? — Начала я, на меня перебили. — Давайте лучше без всяких господинов, Лиссандра. — Тогда уж Лиса, — вздохнула я, махнув рукой на обращение. — Если на нас снова кто-то нападет, то кричать во время драки всякие господины-госпожи не только странно, но и глупо. «Я так понимаю, нам снова по пути. Или вы не планируете возвращаться в ревод?» «Планирую. К тому же я понимаю, что вы не против теперь посмотреть домик на границе». И как он догадался, наверное, не стоило поглаживать дракончика и позволять Арчи укладываться наподобие шарфа на моей шее. «Да, с радостью посмотрю на жилище», — сказала я. «А у бывшего хозяина претензий не будет, если мы всё-таки его займём». «О, абсолютно никаких, уверяю», — сказал хей с каким-то странно ехидным смешком. «Только прогуляюсь за управляющие приюта». Последние слова хей выделил особенно. «Ее магам нужно сдать верно? Придется тащить прямо в город? Может, проще прибить и закопать?» Последнюю фразу хей пробормотал себе под нос. «Не нужно никого закапывать. Начала я, но в этот раз меня перебил дракончик». «Правильно, я могу просто плюнуть, и от нее не останется и следа». Я вздохнула, сделав себе мысленную заметку, что нужно объяснить дракончику, не стоит так легко относиться к чужим жизням, но про себя восхитилась добротой этого ребенка. Дракон, что с него взять? У них природой заложен эгоцентризм и равнодушие к другим существам. Еще и, как я выяснила, собственники страшные. Есть вариант получше. Все-таки влезла в разговор я. «У меня с собой магический телепорт для преступников. Заберем управляющую, возьмем тех, кто пытался похитить дракона, и отправим телепортом с сообщением прямо в ревод. Пусть там уж маги разбираются, они к таким делам очень внимательно относятся». «Насколько внимательно?» — оживился Арч. «Она точно отбрехаться не сможет?» «Не сможет», — ответила я, потом добавила. «Надо только обязательно тебе пару слов сказать, потому что ты свидетель и пострадавший в одном лице». «И пожалобнее», — мстительно уточнил Арч. «Да, пожалуй», — покивала я в ответ на вопрос сообразительного котенка. «Телепорт, да? О, так можно!» — удивился Хэй. «Здорово как! И мы тоже вместе с ним телепортнемся? Вот до чего дошел магический прогресс. Поразительно!» А я ведь не так уж долго не выходил в людские города. Всего какую-то со... <coughs> Нет, таким способом можно телепортировать только преступников, потому что после подобного телепорта магические силы на нуле, а про общее самочувствие я молчу. Лучше уж прогуляемся пешком», — сказала я, решив не обращать внимания на оговорку Хея. «Мой человек очень умная», — гордо объявил дракончик. «Она знает много-много всего». «Да, теперь я верю, что она умнее, чем кажется», — прибавил Арч, мазнув хвостами по моей щеке. «Что значит «кажется»?» — грозно насупился дракончик. «Тебе показалось, что мне казалось», — тут же ответил Арч, а потом мастерски перевел тему. «И разве нам не пора отправляться за булочками?» «Пора, пора», — вздохнула я. Потом мы с Хэем собрали вместе всех преступников, записав обращение для магов. С помощью специального шара, который активировался магией, можно было создать самое настоящее видео минут на пять. Я кратко обрисовала ситуацию, ограничившись сухими фактами, а вот Арч постарался. С его слов выходила настоящая драма и трагедия, еще и поплакать умудрился». И лишь завершив все дела, мы отправились обратно в город. Как раз светать начало, но один минус все-таки был. Дорогу и впрямь подразмыло. Поэтому пришлось идти умеренным шагом, чтобы где-то не поскользнуться и не рухнуть прямо в грязь. Я с завистью посмотрела на Хея, который шел и не замечал никаких неудобств. А потом мое внимание переключилось на нашего нового спутника. «Арч, а ты вообще как жил до этого?» — поинтересовалась я. «Не в приюте же все время?» Уж слишком этот котенок был хитрож... хитрым. И умным. Ладно, с его специфическим словарным запасом, но вот с остальным. И с тем, как он обращался с дракончиком, как ловко умел переводить тему, как прекрасно отыграл роль несчастной жертвы на видеосообщении магам. Даже я, если бы увидела такое сообщение, тут же наказала бы управляющую по всей строгости. А маги... Маги точно теперь с ней сделают что-то максимально неприятное и хитро вымагиченное, потому что после выступления Арча равнодушными могли бы остаться только самые хладнокровные. «Конечно нет. В приют меня утырили всего пару месяцев назад», — возмутился Арч. до «Да приюта я жил на улице, а потом прибился к браткам в этом лесу». «Братьям?» — уточнил Хэй. «Наивный. Я вот почти сразу поняла, о ком говорит Арч». «Ну, можно и так сказать». Подтвердил Арч, а потом добавил. «Хорошее было время. Мы тырили всякие неживые штуки, дурели всяких дураков и дурынт, а потом давали Диору, а еще грабили грохочущие ящики с людьми. Только я забыл, как они назывались. Корыта такие, со всякими блестяшками на поверхности и сундуками внутри». «То есть, под братьями ты подразумевал бандитов?» — вздохнул Хэй. «А под корытами кареты?» «Можно и так сказать». Снова не стал отрицать Арч. «Но мы потрошили только зажранчиков, которые ты тыбзили у простого народа. Ну, а мы у них. Все справедливо. Как говорил главный братан, это закон равновесия и жизни. Стырь у того, кто стырил у другого». «Мой человек, мой человек, столько незнакомых слов. Ты объяснишь мне их все, да?» Радостно воскликнул дракончик. «Не думаю, что я их все запомню». ответил я почти честно. «Не стоит дракончику знать все эти слова». а вот Арчу придется порядком почистить словарный запас. «Не волнуйся, мой человек, у меня идеальная память. Я запомню все-все новые слова, которые скажет Арч, а потом обязательно спрошу». И я промолчала. Мне просто надо будет подумать об этом позже. «О, если хочешь, то я расскажу тебе все-все слова, которые знают братков», — радостно возвестил Арч. «А ты взамен будешь плевать в тех, на кого я покажу?» «Нет». строго сказала я, уже представляя размер катастрофы. Такое запрещено. «Ну и ладно», — надулся Арч, — «тогда я больше ничего не скажу». Где-то час мы провели в молчании. Я еле удерживалась от зевка. Зевать, не прикрывая рот, было невежливо, но вот прикрыть было нечем, мои руки были заняты дракончиком. Хей шел бодро, подстраивая свой шаг под меня. «Госпожа, а ты богатая?» Вдруг поинтересовался Арч. «Не бедная», — ответила я пространно. «А к чему спрашиваешь?» «Если я дам себя погладить, ты мне миску мяса купишь?» — поинтересовался Арч. «Я тебе ее куплю просто так», — вздохнула я. «Как будто просто так что-то бывает», — фыркнул Арч. «Бывает», — возразил дракончик. «Мой человек много чего делает просто так». «Почему?» «Потому что лиса добрая», — вмешался в наш разговор Хэй. «Добрыми бывают только дураки, так братан говорил», — вздохнул Арч. «Твой человек дракон, но дурака не похоже». «А может, ты сам дурак, поэтому ничего не знаешь?» — встрепенулся дракончик. «Да кто из нас дурак?» — возмутился Арч. «Точно не я, а если не я, то значит ты», — невозмутимо заявил дракончик. «Если вы еще раз назовете друг друга нехорошими словами, то останетесь без булочек и леденцов». Строго сказала я, надеясь, что такая угроза возымеет действие не только на дракончика, но и на котенка. К счастью, Арч и впрямь был более продвинутым и знал, каких вкусностей может лишиться. Поэтому до города мы добрались в тишине и спокойствии, потому что дети таки прекратили перепалку. Ступая на мостовую, я выдохнула с облегчением. До постоялого двора все ничего осталось». Идти с дракончиком и котенком оказалось довольно неудобно. Весили они не так мало, как могло показаться. Теперь бы размять плечи, принять горячую ванну и завалиться в чистую постель. А накормить детей можно и Элис, и Лихею поручить. Я снова зевнула. «Да что ж такое? Спать хотелось неимоверно. Если бы не мокрая брусчатка, а что-то помягче, то я бы прям тут. Хотя брусчатка тоже выглядит вполне ничего, наверное. Увы, нельзя». Я везде могу спать, а детей надо донести до мягкой постели. «Мой человек, ты чего какая-то странная?» «Странная?» — удивилась я. Отвечать было настолько лениво, что лишь понимание, что меня могут засыпать вопросами, заставило открыть рот. «Бледная, вялая, и идешь как-то криво», — поделился дракончик. «Раньше ты ходила иначе, а сейчас почему-то качаешься туда-сюда, как маятник. Это смешно». «Я иду ровно», — возразила я, нахмуревшись. «Госпожа Александра пьяная?» — спросил хей когда я поймал его внимательный и сосредоточенный взгляд. «И когда только успели? Вы прямо в приюте пили?» Он резко приблизился ко мне. Я хотел отступить назад, но почему-то качнулась вперед, стукнувшись лбом о плечо Хэя. «Зараза, что ж такой твердый? Дурацкие накаченные мышцы. Даже голову не прислонить нормально». Так, я шутил, но, кажется, не ошибся. Взлетаем и освобождаем пьяную госпожу Лиссандру. Я почувствовала, как дракончик слез с моих рук, а котенок в один прыжок перепрыгнул на плечо Хея. Я не пила, вяло возразила я, так и не отстранившись. Интересно, если я засну в такой позе, это будет очень странно. Меня случайно не отравили, но я все, что ела в приюте, проверила на яды. — А шатаетесь от чего Неужели ядом отравили? — хмыкнул Хэй. — Только не падайте, лиса, я не люблю пьяных. — Я не пьяная! — возмутилась я, все-таки отодрав свою голову от плеча Хэя. — Понюхайте! С этими словами я встала на цыпочки и дыхнула Хэю прямо в лицо. Отчего тот отшатнулся? А я удержалась на ногах только чудом. — Вы не пьяны? — с удивлением констатировал Хэй. Неужели и впрямь отравили? Так-так, не падайте. Хэй подхватил меня под руку, закинув ее на плечо. И я проверяла всю еду и помещение на яды, как бы они меня отравили. С трудом ворочая языком, сказала я. Я все проверяла. Ой, Арч на плече Хэя как-то подозрительно зашевелился. Что «ой»? спросил хей «Я как-то забыл предупредить, что я немного ядовитый», — робко сказал котёнок, когда я окончательно прекратила бороться со сном, позволив себе повиснуть на Хея.